Глава 7. Лера. Я выбежала, как ошпарина, из кабинета Владислава Олеговича и быстрым шагом, срываясь на бег, побежала по коридору в направлении комнаты отдыха. Меня до сих пор все потряхивает от волнения и страха перед этим мужчиной. Кажется, я нашла того, кто страшнее и суровее Звягинцева. Дойдя до комнаты отдыха, я завернула в сторону туалета и, зайдя в него, закрылась на замок. Подошла к раковине и открыла кран с холодной водой. Намочила свои ладони, которые до сих пор тряслись, как от лихорадки, и ополоснула свое лицо. Хорошо, что у меня нет привычки краситься, а иначе пришлось бы менять свой макияж. Неужели Филатов тот единственный, кто не боится Звягинцева, и он оставит меня на работе? Одновременно эта новость и радовала и пугала. Подняла свое лицо к зеркалу и посмотрела на себя, бледная, как моль, щеки впали. Из-за худобы глаза кажутся больше обычного. Еще раз ополоснув лицо, я вышла из туалета и наткнулась на Стаса. Парень, видимо, ждал, когда я выйду из туалета. — Лер, что от тебя хотел, босс? — с прищуренным взглядом проговорил тот, преграждая мне путь. — Поговорить хотел. — О чем? Хотел узнать обо мне побольше, — соврала я ему. «Ну, — Но не говорит же о нашем разговоре и о Звягинцеве, который начал на меня охоту. — Ясно. Он тебя уволил? — Нет. — Хорошо, тогда иди работай. Улыбнувшись ему, я обошла Стаса сбоку и ушла в зал. Рабочая смена пробежала незаметно, народ постоянно шел и шел, и казалось, что этот клуб резиновый. Пришедшие люди сильно отличались от тех, кто жил в моем районе. Все они красивые и богато одеты, приехали на дорогих машинах, сорят деньгами относятся к окружающему миру проще, чем обычные люди. Мой рабочий день закончился в пять утра, когда ушел последний посетитель. Пока целый вечер бегала по залу с подносами и не чувствовала усталости, А стоило мне присесть и расслабиться, как на все тело навалилась тяжесть, и ноги отказывались меня держать. С непривычки клонила в сон. из-за своей медлительности из официантов я последняя покинула здание клуба. Вышла на улицу и поежилась от холода. Морозный воздух немного бодрил, и, спрятав нос в теплом шерстяном шарфе, я пошла домой. Маршрутки автобуса еще не ходили, на такси дорого, и мне только и оставалось, как идти пешком. Если быстрым шагом, то дома я буду минут через сорок и стоило мне сделать несколько шагов, как сбоку от меня затормозил мини-купер темно-зеленого цвета. «Садись!» – прокричал сквозь приоткрытое окно Стас, и я быстро юркнула внутрь теплого салона. «Говори адрес, подвезу тебя», – улыбнулся мне парень. Я продиктовала, куда ехать, и мы сорвались с места. «А тебе по пути?» «Можно сказать, что да», – пожал плечами тот. «Но как тебе первый рабочий день? Уволиться еще не хочешь?» «Нет», – засмеялась я. «Тяжело, конечно, но увольняться точно пока не собираюсь. Мне деньги нужны». «Понимаю. А ты с кем живешь, одна?» «Нет, со старшим братом. Родители умерли, когда мне было четырнадцать». «Прости, не знал». «Ничего. А ты давно работаешь в клубе?» «С самого его открытия». За непринужденной беседой дорога показалась очень быстрой. Стас оказался компанийским и очень милым парнем, и вообще все работники клуба молодые, общительные и веселые ребята. Мне очень повезло с работой. Надеюсь, я там надолго. Минут через пятнадцать я уже была в своей квартире, где все так же пахло табаком и спиртным. Брат спал в своей комнате, и я, пытаясь не шуметь, тоже ушла в свою спальню и легла отдыхать. Сегодняшнее утро было единственным за долгое время, когда я встала, выспавшаяся и довольная. В квартире было тихо, никто не шумел, не бубнил, не гремел бутылками и не ржал, как лошадь. Все было подозрительно тихо, что меня радовало. Подняв себя с кровати, я подошла к окну и открыла форточку, впуская свежий воздух в свою небольшую спаленку. На улице уже было светло, пели птички, и с небес спускались невесомые снежинки. Накинув на себя махровый халат, я прошла в ванную, приняла душ и прошла на кухню, где царил бардак. На столе валялись окурки, какая-то засохшая еда, рюмки, бутылки из-под водки, грязные тарелки, на которых сидели мошки. Наполнив и поставив чайник на плиту, я принялась за уборку. Сгребла всю посуду в мойку и начисто отдраила стол. Вымыла посуду, открыла окно, чтобы проветрить помещение от неприятного запаха. Я прислонилась к спиной к кухонной тумбе около плиты и ждала, когда чайник наконец закипит. Посмотрела на настенные часы, которые показывали уже два часа дня. Мне на работу к шести вечера. Задумавшись, я не заметила, как дверь в кухню отворилась, и в дверном проеме показался Витька. Вот только его мне не хватало. Увидев парня, я подобралась и вцепилась ладонями в столешницу. — Привет, Лер, давно тебя не видел. — Здравствуй, Виктор. Работаю допоздна. Разговаривать с ним у меня не было никакого желания. — А ты хорошо выглядишь. Он прошелся по мне с лизким взглядом, от которого стало противно. — Лер, я тут еще подумал-то? Может, сходим куда-нибудь, а? От его вопроса я ж похолодела. — Не могу, ведь у меня парень есть. — Да какой парень? Небось, мажор какой-нибудь? А я покажу тебе, что такое настоящий мужчина, а, Лер? Он в два шага оказался стоящим около меня и сильно ладонями схватил за талию, наклоняясь ближе к моему уху. В мои ноздри ворвался запах пота, грязи и перегара, еле сдержала тошнотворный ком в горле. Ведь отпусти меня! попыталась я его оттолкнуть, но парень приблизился еще ближе. Лер, неужели ты не хочешь настоящего мужика? Это ты-то настоящий мужик, выпалила я ему. — А чем я плох? — Ну да, нет, у меня мешка денег. Но я ведь люблю тебя, Лер. Неужели ты не видишь, как слюни по тебе пускаю? Ты мне давно нравишься. То, что я нравилась Витьку, это я заметил очень давно, еще когда родители были живы. Каждый раз, когда он приходил к нам в гости, то приносил мне игрушки, конфеты, проявлял знаки внимания. Но мне тогда было не до него, да и сейчас он мне не нужен. — Витька, а ну-ка, немедленно отпусти меня, а то я закричу. — Так кричи. Мишки нет дома, и ему все равно на тебя. А если ты со мной будешь, я пить брошу, обещаю, Лер. Да я мир к твоим ногам, луну с небес достану. Только будь со мной. Его горячие губы опалили мне шею. Сопротивляться было бесполезно. Виктор всем своим немалым весом навалился на меня. У меня уже началась паника. Я не нашла ничего лучшего, как оттолкнуть его от себя, чтобы спастись, как вдруг неожиданно закипел чайник, отвлекая мужское внимание. И я смогла оттолкнуть Виктора от себя, и голой ладонью схватилась за ручку чайника. От адреналина и страха я не почувствовала боли. Еще один шаг в мою сторону, и я ошпарю тебя, понял?» — закричала я на него не своим голосом. «Лер, ты чего?» Он хотел подойти ближе ко мне, но я снова на него закричала. «Не подходи, слышишь?» Вытянула перед собой в руке чайник. Он был тяжелый, чтобы держать его на вытянутой руке, и я чудом смогла удержать его. Пугая парня кипятком, я с осторожностью быстро обошла его и побежала к себе в спальню. «Чего? Ты еще будешь, моя Лерка, вот увидишь!» Донесся мне вслед его прокуренный голос. Забежав в спальню, я поставила чайник на стол, заперла дверь на замок и для надежности пододвинула кресло, приставляя его вплотную к двери. Только когда рухнула на кровати, смогла немного успокоиться, то почувствовала ужасную боль в ладони. Взглянула на нее и ахнула. Ровной полосой, нарисованной горячей ручкой от чайника, у меня вышли в от ожога. Я попыталась проглотить все свои слезы и, достав аптечку, помазала кремом от ожогов и кое-как наложила на ладонь повязку. Не захотев сидеть больше ни минуты дома, я оделась и пошла на работу. Когда я пришла на работу на два часа раньше, охранник с подозрением на меня посмотрел, но все-таки пропустил, чему я была рада. Я переоделась в рабочую форму и пошла в комнату отдыха, где и никого еще не было. Для сотрудников на столе были приготовлены печенье и конфеты для чаепития, И заварив себе крепкий чай, я взяла сырный крекер и устроилась перед телевизором. Я уже досматривала первую серию какого-то турецкого сериала, как дверь в комнату отворилась, и на пороге появился Владислав Олегович. «Привет!» Его голос прозвучал неожиданно, словно гром среди ясного неба. «Добрый день!» – улыбнулась я ему в ответ. «Ты не против, если я посижу с тобой? Кофе хотел попить». «Конечно!» Мужчина, кивнув мне в ответ, прошел к кофеварке и приступил к готовке кофе. Когда он закончил, то взял в руки небольшую кофейную чашку, прошел к дивану и опустился рядом со мной. «Что смотришь?» «Сериал какой-то, пожалуй, я плечами. А что так рано пришла?» «Так получилось». «Ясно. А с рукой что?» «Сегодня с утра ошпарила «Понятно». Наш с ним минутный разговор больше был похож на допрос. «Звягинцев больше не беспокоил?» «Нет», — проговорила я и на секунду замолчала. «Владислав Олегович». «Да». Он перевел свой взгляд с экрана телевизора на меня, окутав холодом, который пронзил до костей. «Спасибо вам большое за то, что не выгнали». «Лера, тебе теперь нечего бояться. Ты работаешь на меня, а значит, под моей защитой. Тебя никто не тронет, можешь не беспокоиться. А если Звягинцев опять будет что-то вытворять, сразу скажешь мне, поняла?» «Да». «Вот и отлично». «А теперь прибавь немного звук на телевизоре». Он улыбнулся мне одними глазами и уставился на экран телевизора, наблюдая за сериалом. Я всматривалась в его красивый мужской профиль и не могла понять, зачем ему это. Зачем все эти проблемы, которые я принесла с собой? Не проще было бы просто выгнать меня и забыть. Хотя эти вопросы и крутились у меня, но я нисколько не была против, что теперь буду под защитой Филатова.